Глава 28. Часть 5. Просыпаюсь, рассыпав по моей спине пышные пряди, Крис спит лицом на моей пояснице, обняв меня руками за талию, как подушку. Из гостиной слышатся негромкие голоса. Какой хера, Аронов? Интонации Лёхи звучат как наезд. О, нет, слышу я голос Олега. Мы обсуждали с тобой это уже раз пять, наверное. Хватит. Это ваши с Крис дела. Решай эту проблему с ней. Я ненасильно ее сюда привез. Это инициатива девочек. В нашей паре такие вопросы решает Женя. Таково наше мироустройство. И я за него объясняться не собираюсь. А ты что, блядь, не мог просто сказать? Как там у вас, красный? Нет, не мог. Красный – это сигнал моего харда. А Крис в моей постели – это не хард. И если моя женщина хочет девочку, то пусть лучше это будет Крис. «Да что я объясняю?» Олег раздражается. «Просто реши этот вопрос со своей женщиной. Если Крис обозначает себя как женщину несвободную, Женя ее не подтягивает к нам, а она не обозначает». «Хорошо устроился!» «Не жалуюсь». Его интонации становятся ледяными. «Но не надо судить о том, о чем ты не имеешь представления». Быстренько выбравшись из рук Крис, я иду к ним, обмотавшись полотенцем. Потому что, судя по интонациям Демченко и Олега, явно не желающего сгладить ситуацию, сейчас случится катастрофа. Останавливаюсь в косяке открытой комнаты. Крис тоже просыпается и хмурится, приподнимаясь на кровати. Пространство между мужчинами искрит. И, видимо, понимая, что лёха не в состоянии мыслить разумно, Олег все-таки сдается, опять пытаясь объясниться с ним. «Демченко, ты неправильно позиционируешь этот секс. Это просто тема». Крис чувствует потребность в этом. Ты не даешь. Поэтому берет у нас. Но она же остается твоей женщиной. Это редкость, а не система. Не вмешивай это в ваши ванильные отношения. И все у вас станет проще. Позволь ей удовлетворять свои потребности. Ты себя слышишь вообще? Если твоя женщина захочет ванили, семью, детей, ты отпустишь ее за этим к другому мужчине? Подождешь в сторонке, пока она удовлетворит свои потребности? Так? «Я не знаю». Сглотнув, Олег переводит взгляд на меня. «Но я точно знаю, что хочу, чтобы у нее было все, что ей хочется». «Будешь сам ломаться под ее капризы?» зло усмехается лёха «Делать то, что притит?» Олег отрицательно качает головой. «Что будешь делать?» «Сойду с ума», – разводит он руками. «Но отдам этот предел ей». «И что это значит?» «Это значит, что сытый голодного не разумеет» съезжает объяснение Олег. «Демченко, мы с тобой из разных вселенных. Решай свои ванильные проблемы со своей женщиной сам. Я всё тебе сказал». «Аронов!» – сдувается Лёха. «Это всё ваши игры. Я, конечно, могу понять. Но если серьёзно, а как же семья, дети?» «Это проблема твоей вселенной, Лёх. В моей таких не существует». «Ты не хочешь, чтобы твоя женщина родила тебе Не сейчас, но когда-нибудь». Нет, не хочу. Дети – это морщица Олег. Это как клей, который нужен, чтобы склеить неровности между партнерами и потом удержать их рядом, когда чувства уже недостаточно сильны, а работать над ними не хочется. В идеальных отношениях дети – это лишнее, а в неидеальных. Мне не нужны идеальные отношения. Что такое семья, брак – я не понимаю. Для того, чтобы чувствовать близость, мне достаточно ее просто чувствовать и никакими условностями её оформлять мне не нужно. Брак – это пустой формализм, и если я пойду на него когда-нибудь, то только чтобы удовлетворить капризы моей женщины или из соображений расчёта, чтобы помочь ей с оформлением каких-нибудь документов. Лёха вздрагивает, заметив меня в дверях. «Жень!» – качает он головой. «Ты вообще слышишь его? Что он несёт? Что ты думаешь об этом?» Ощущение отсказанного Олегом странное. Не то, чтобы я в чём-то конкретно не согласна, но мне почему-то неприятно сказанное им. Это интересно. А я ещё не думала об этом, Лёш. Но теперь подумаю. Обязательно. Склонив голову на бок, Олег замирает, сканируя меня. И я чувствую, как его эмоционально начинает разрывать. А с чего? «Женечка», — делает он ко мне шаг. «Я сказал что-то не то. Давай обсудим». «Нечего пока обсуждать. Да, может, и вообще нечего» но между нами почему-то не отпускает. «Запомни этот момент, Аронов!» – прищуривается Демченко. «Что-то мне подсказывает, что ты будешь часто его вспоминать». Крис, уже одетая, обнимает меня сзади. «Я жду тебя в машине!» – холодно бросает ей Лёха. Поцеловав меня на прощание, она быстренько сбегает следом за ним. Олег тут же срывается с места, поднимая мое лицо за подбородок и пытливо вглядываясь в глаза. «Что произошло сейчас?» Чего ты разнервничался? Мне показалось. Тебе показалось. Мы можем об этом поговорить? Если когда-нибудь станет актуальным, мы обсудим. А сейчас я оценю больше, если ты меня чем-нибудь покормишь.